«Да, имеется Гиз, этот обладает обоими качествами, и даром интриги, и сильной рукой. Но плохо для него то, что его мужество и ум всем известны. А Биарнце никто не опасается. Один я его разгадал». И Шико потер себе руки. «Что ж», — продолжал он свою мысль, «теперь, когда он разгадан, мне здесь делать нечего. Поэтому пока он работает или спит, Я потихоньку-полегоньку выберусь из города. Мало думается, мне есть послов, которые могут похвастать, что в один день выполнили всю свою миссию. Я же это сделал. Итак, я выберусь из Нерака, а, очутившись за пределами ее, поскочу, что есть дух во Францию. И он принялся прицеплять к сапогам шпоры, которые отцепил, идя к королю. Глава 20. Об удивлении, испытанном Шико, когда он убедился, насколько хорошо его знают в Нераке. Приняв твердое решение незаметно оставить двор короля Наварского, Шико приступил к укладке своего дорожного узелочка. Он постарался, чтобы вещей было как можно меньше, следуя тому правилу, что чем легче весишь, тем быстрее идешь. Самым тяжелым предметом багажа, который он с собой брал, была шпага. «Поразмыслим, сколько времени понадобится мне», — говорил Шуко про себя, завязывая узелок, «чтобы доставить королю сведения о том, что я видел и чего, следовательно, опасаюсь. Два дня придется мне добираться до какого-нибудь города, откуда расторопный губернатор сумеет отправить курьеров, которые мчались бы во весь опор. Скажем, городом этим будет Кагор. Кагор, о котором король Наварский так много говорит, столь справедливо придавая ему большое значение. Там я смогу отдохнуть, ибо выносливости человеческой есть пределы. Итак, в Кагоре я буду отдыхать, а вместо меня помчаться вперед лошади. Но ну уже друг Шико немедли, выступай налегке и будь хладнокровен. Ты воображал, что уже выполнил свою миссию? Нет, болван, ты лишь на полпути, да и то неизвестно. С этими словами Шико потушил свет, как можно тише открыл дверь. и начал на цыпочках продвигаться вперед. Шико был ловкий стратег. Когда он шел в эту комнату, вслед за Добиаком, он бросил взгляд направо, бросил взгляд налево, поглядел вперед, поглядел назад и хорошо ознакомился с местностью. Передняя, коридор, лестница и, наконец, выход во двор. Но не успев сделать передние четырех шагов, Шико натолкнулся на какого-то человека. То был Паш, лежавший на циновке за дверью. Он проснулся и заговорил. — А, добрый вечер, господин Шико, добрый вечер. Шико узнал Дбиака. Добрый вечер, господин Дебиак», ответил он. — Но пропустите меня, пожалуйста, я хочу прогуляться. — Вот как. Но дело в том, что разгуливать по ночам в замке не разрешается, господин Шико. — А почему это, господин Дебиак?» Потому что король опасается воров, а королева — поклонников. Черт возьми, ведь по ночам, вместо того, чтобы спать, разгуливают только ворода, влюбленные. Однако же, дорогой господин Дебиак, сказал Шико с самой любезной улыбкой, я-то ведь не то и не другое. Я посол, и к тому же посол, очень утомлённый беседой по латыни с королевой и ужином с королем. Ибо королева здорово знает латынь, а король здорово пьет. Пропустите же меня, друг мой, мне очень хочется погулять. — По городу, господин Шико? — О, нет, в саду. — Вот беда, в саду, господин Шико, гулять запрещено еще строже, чем по городу. — Дружок мой, — сказал Шико, — я хочу вас похвалить. Для своего возраста вы очень уж бдительны. Неужто вам нечем другим заняться? — Нет. «Вы не играете и не влюблены?» «Чтобы играть, господин Шико, надо иметь деньги, а чтобы волочиться, нужна любовница». «Без сомнения», — согласился Шико. Он стал шарить по карманам, Паша не спускал с него глаз. «Поройтесь у себя в памяти, милый друг», — сказал Шико, «и, бьёсь об заклад, вы обнаружите какую-нибудь прелестницу, которую я вас прошу накупить побольше лент и дать хорошую скрипичную серенаду. Вот на это». И Шико сунул Пажу в руки десять пистолей, которые не были обрезаны, как пистоли Биарнца. «Право, господин Шико», — сказал Паш. «Сразу видно, что вы привыкли жить при французском дворе. Вы так обращаетесь с людьми, что вам ни в чем не откажешь. Ладно, выходите из своей комнаты, только, пожалуйста, не шумите». Шико не заставила его повторять. Он как тень выскользнул в коридор из коридора на лестницу. Но, дойдя до прихожей, внизу нашел офицера дворцовой стражи, который спал, сидя на стуле. Этот человек всем своим туловищем заслонял дверь. О том, чтобы пройти, нечего было и думать. — Ах ты, негодник Паш, — прошептал Шико, — ты это знал и не сказал мне ни слова. В довершении несчастья сон у офицера был, видимо, очень чуткий. Спящий все время нервно подергивал то рукой, то ногой, один раз даже вытянул руку, как человек, который вот-вот проснется. Шико стал осматриваться, нет ли какого отверстия, через которое он, благодаря своим длинным ногам и сильным рукам, мог бы выбраться наружу, не воспользовавшись дверью. Наконец он заметил то, что искал. Это было одно из тех сводчатых окон, которые называются импостами. Оно оставалось все время открытым, то ли для доступа свежего воздуха, то ли потому, что король Наварский, хозяин не слишком рачительный, не позаботился о том, чтобы вставить стекла. Шико ощупал стену, соображая при этом, на каком расстоянии друг от друга находятся выступы, и, воспользовавшись ими как опорой для ног, поднялся к окну, словно по ступенькам. Нашим читателям известна его подвижность и ловкость. Он сделал это, произведя не больше шума, чем сухой лист, шуршащий о стену под дуновением осеннего ветра. Но импост оказался неимоверно узким. Эллипс его не соответствовал животу и плечам Шико, несмотря на то, что живота, можно сказать, вовсе не было, а плечи, гибкие, словно кошачьи лопатки, как бы вдавливались в туловище, исчезали в нем, чтобы занимать как можно меньше места. Поэтому, когда Шико просунул в окошко голову и одно плечо и оторвал ногу от последнего выступа стены, он оказался повисшим между небом и землей, не имея возможности податься ни вперед, ни назад. Он принялся вертеться и извиваться, но для начала только разорвал куртку и наделал себе ссадин. Положение усугублялось тем, что рукоять шпаги никак не проходила, образовав внутреннюю зацепку, благодаря которой Шико совсем застрял в раме импоста. Шико собрал все свои силы, все свое терпение, всю свою ловкость, пытаясь расстегнуть пряжку на перевязи, но как раз именно на пряжку-то он и навалился всей грудью. Ему пришлось прибегнуть к другому маневру. Под конец он сумел запустить руку за спину и вытащить шпагу из ножен. Когда она была вытащена, оказалось делом уже более легким, вертя ею то под тем углом, то под этим, устроить скважину, через которую могла пройти рукоятка. Шпага первая упала за окно, зазвенев на каменных плитах. Шико, проскользнув в окошко, словно уголь последовал за своей шпагой. Чтобы ослабить силу удара, он при падении обеими руками уперся в землю. Вся эта борьба человека с железными челюстями импоста не могла пройти совсем бесшумно. Поднимаясь с земли, Шико очутился лицом к лицу с каким-то солдатом. «Ах, боже мой, уж не расшиблись ли вы, господин Шико?» — спросил тот, протягивая Шико для опоры конец своей элебарды. «Опять!» — подумал Шико. Однако, тронутый вниманием этого человека, он ответил «Нет, друг мой, нисколько». — Какое счастье, — сказал солдат, — пари, держу, что никто другой не выкинул бы подобные шутки, не раскроив себе черепа. — Право же, только вам это могло удастся, господин Шико. — Но откуда, черт побери, ты знаешь мое имя? — с удивлением спросил Шико, все еще пытаясь двинуться дальше. — Я видел вас сегодня во дворце и еще даже спросил, кто это, видимо, знатный дворянин, который беседует с королем. Мне ответили, это господин Шико. — Потому я и знаю. «Очень любезно с твоей стороны», — сказал Шико. «Но я очень тороплюсь, друг мой, и, с твоего позволения, но ну, из дворца ночью не выходит. На этот счет есть строгое распоряжение». «Сам видя, что выходит, я же вышел. Понимаю, это, конечно, основание, но... Но... Вы возвратитесь, вот и все, господин Шико». «Ну, нет. Как так, нет? Во всяком случае, не тем же путем. Очень уж он неудобный». «Будь я не солдат, а офицер, я бы спросил вас, почему вы вышли таким способом, но это не мое дело. Мое дело, чтобы вы возвратились, и поэтому возвращайтесь, господин Шико, прошу вас». И солдат произнес эту свою просьбу так выразительно, с такой силой убеждения, что Шико был тронут. Поэтому он порылся в кармане и извлек оттуда десять пистолей. — Ты, друг мой, наверное, хороший хозяин, — сказал он солдату, — и понимаешь, что раз мое платье так пострадало от того, что я залез через это окно, ему придется еще хуже, если я полезу обратно, оно превратится в лохмотье, и мне придется идти почти голым, что выглядело бы крайне непристойно при дворе, где столько молодых и хорошеньких женщин, начиная с самой королевы. — Пропусти меня поэтому, друг мой, дай мне сходить к портному. И он сунул ему в руку десять пистолей. «Тогда проходите поскорей, господин Шико, поскорей!» И солдат положил деньги в карман. Шико очутился на улице и начал искать верное направление. Идя ко дворцу, он прошел через весь город. Теперь ему надо было двинуться в противоположную сторону, раз он намеревался выйти из ворот, противоположных тем, в которые вошел. Вот и все. Ночь, лунная и безоблачная, не слишком способствовала побегу. Шико... Пожалел о славных ночных туманах Франции, благодаря которым в такой час на улицах Парижа прохожие на расстоянии четырех шагов не различали друг друга. Вдобавок его подбитые гвоздями сапоги звенели на булыжниках мостовой, как лошадиные подковы. Злополучный посол не успел обогнуть угла улицы, как ему повстречался патруль. Он первый остановился, рассудив, что если попытается укрыться где-нибудь или прорваться вперед, это вызовет подозрение. — Добрый вечер, господин Шико, — сказал командир патруля, в знак приветствия, сделав шпагой на караул. — Не разрешите ли проводить вас во дворец? У вас такой вид, словно вы заблудились и ищите дорогу. — Что такое? Оказывается, здесь меня все знают, — прошептал Шико. — Черт возьми, это странно. Затем он произнес слух самым приятным, самым непринужденным тоном. — Вы ошиблись, корнет, я направляюсь не во дворец. «Напрасно, господин Шико», — внушительно заметил офицер. «А почему, сударь мой?» «Потому что весьма строгий указ запрещает жителям Нерака выходить по ночам без особого разрешения и без фонаря, разве что по какой-нибудь неотложной надобности». «Извините, сударь», — сказал Шико, — «но на меня этот указ распространяться не может». «А почему?» Я не житель Нирака. Да, но сейчас-то вы находитесь в Нираке. Житель означает не гражданин какого-то города, а просто живущий в каком-то городе. Вы же не станете отрицать, что живете в Нераке, раз я встречаю вас на улицах Нирака? Вы, сударь, рассуждаете логично, но я, к сожалению, тороплюсь. Допустите же небольшое нарушение правил и дайте мне пройти». «Да вы заблудитесь, господин Шико. рак полон извилистых переулков, и вы упадете в какую-нибудь зловонную яму. Без проводников вам не обойтись. Разрешите же троим из моих людей провести вас во дворец». «Но я же сказал вам, что вовсе не иду во дворец». «Куда же в таком случае?» «По ночам у меня бессонница, и я обычно прогуливаюсь. рак очаровательный город, полный, как мне показалось, всяких неожиданностей». Я хочу осмотреть его, ознакомиться с ним. Вас проведут куда вам будет угодно, господин Шико. Эй, ребята, кто пойдет? Умоляю вас, сударь, не лишайте меня всей прелести прогулки. Я люблю ходить один. Вас чего доброго убьют грабители. Я при шпаге. Да, правда, я и не заметил. Тогда вас задержат право за то, что вы вооружены. Шуко увидел, что никакими окольными путями ничего не добьешься. Он отвел офицера в сторону. — Послушайте, сударь, — сказал он, — вы молоды, привлекательны. Вы знаете, что такое любовь, этот самовластный тиран? — Разумеется, господин Шуко, разумеется. — Так вот, любовь сжигает меня, карнет. Мне надо повидать одну даму. — Где именно? — В одном квартале. — Молодая? 23 года. Красивая, как сама Венера. Поздравляю вас, господин Шико. Так значит, вы меня пропустите? Что же делать? Надобность, видимо, неотложная. Вот именно, неотложная, сударь. Проходите. Но один, не так ли? Вы понимаете, я же не могу скомпрометировать. Ну, конечно же, проходите, господин Шико, проходите. «Вы любезнейший человек, Корнет. Помилуйте, сударь. Нет, черти полосатые, это благородная черта. Но откуда вы меня знаете? Я видел вас во дворце, в обществе короля. Вот что значит маленький город», — подумал Шико. «Если бы в Париже меня так же хорошо знали, сколько раз у меня уже была бы продырявлена не куртка, а сама шкура». И он пожал руку молодому офицеру, который спросил, — Кстати, в какую сторону вы направляетесь? — Кожанским воротам. — Смотрите, не заблудитесь. — Разве я не на верном пути? — На верном. Идите, никуда не сворачивая, и желаю вам избежать неприятных встреч. — Спасибо. И Шикоу стремился вперед самым веселым и легким шагом. Но не успел он сделать и ста шагов, как столкнулся нос к носу с ночным дозором. «Черт возьми, хорошо же охраняют этот город», — подумал Шико. «Прохода нет», — раздался громовой голос Прыво. «Но, сударь», — возразил Шико, — «я все же хотел бы...» «А, господин Шико, это вы... Как это вы разгуливаете по улицам в такую холодную ночь?» — спросил офицер. «Но это просто сговор какой-то», — подумал крайне встревоженный Шико. Он поклонился и вознамерился продолжать свой путь. «Господин Шико, берегитесь», — сказал Прыво, «Чего именно, милостивый государь? Вы ошиблись дорогой. Вы идете по направлению к воротам». «Мне туда и надо. Тогда я должен вас задержать». «Ну нет, господин приво. Вы бы тогда здорово влипли». «Однако же...» «Подойдите поближе, господин Приво, чтобы ваши солдаты не расслышали того, что я вам скажу». Приво приблизился. «Я слушаю», — сказал он. «Король послал меня с поручением к лейтенанту, командующему постом у ажанских ворот». «Вот как», — с удивлением произнес Приво. «Вас это удивляет?» «Да, но это не должно вас удивить, раз вы меня знаете». «Я вас знаю, так как видел, что вы беседовали с королем». Шико топнул ногой. Он уже начал раздражаться. «Это, кажется, является достаточным доказательством доверия, которое питает ко мне его величество». «Конечно, конечно, идите же, выполняйте поручение его величества. Я вас больше не задерживаю». «Забавно получается, но, в общем, прелестно», — подумал Шико. На пути у меня встречаются всевозможные зацепки, а все же я качусь дальше». «Черти полосатые». «Вот и ворота. Это, верно, Ажанские. Через пять минут я буду уже за пределами города». Он подошел к воротам, охранявшимся часовым, который расхаживал зад и вперед с мушкетом на плече. «Простите, друг мой», — сказал Шико, — «прикажите, пожалуйста, чтобы мне отворили ворота». «Я не могу приказывать, господин Шико», — чрезвычайно любезно ответил часовой, — «я же просто солдат». «Так и ты меня знаешь», — скричал Шико, доведенный до белого коленя». Имею честь, господин Шико, сегодня я дежурил во дворце и видел, как вы беседовали с королем. Так вот, друг мой, раз ты меня знаешь, узнай и еще одну вещь. Какую? Король посылает меня с очень срочным поручением, важан. Выпусти меня хотя бы с потайного хода. С величайшим удовольствием, господин Шико, но ключей у меня нет. А у кого они? У дежурного офицера. Шиков вздохнул. «А где он, дежурный офицер?» «О, сами вы не беспокойтесь!» Солдат потянул за ручку звонка, который разбудил офицера, уснувшего в помещении поста. «Что случилось?» спросил тот, просовывая голову в окошко. «Господин лейтенант, тут один господин желает, чтобы его выпустили за ворота». «А, господин Шиков, скричал офицер. «Простите, что мы заставляем вас ждать. Сейчас я спускаюсь, и сию минуту буду к вашим услугам». Шико от нетерпения грыз себе ногти. В нем закипала ярость. «Да есть ли здесь кто-нибудь, кто бы меня не знал? Этот нерак — просто стеклянный фонарь, а я в нем свечка!» В дверях караулки появился офицер. «Извините, — господин Шико сказал он, подходя быстрым шагом. — Я спал». «Помилуйте, сударь», — возразил Шико. «На той ночь...» — Будьте так добры, прикажите открыть мне ворота. Я, -то, к сожалению, спать не могу. — Король... Да вам, наверное, тоже известно, что король меня знает. — Я видел сегодня во дворце, как вы беседовали с его величеством. «Вот — Вот-вот, оно самое, — пробормотал Шико. — Отлично же. Вы видели, как я разговаривал с королем, но не слышали, о чем шла речь? — Нет, господин Шико, я говорю только то, что знаю. «Я тоже. Так вот, в беседе со мной король велел мне отправиться с одним поручением в ажан, а эти ворота ведь ажанские, не правда ли?» «Да, господин Шико. Они заперты, как вы изволите видеть. Прикажите же, чтобы их мне открыли, прошу вас.» «Слушаюсь, господин Шико. А ты нас, это нас. Откройте-ка ворота, господин Шико, да поживее!» Шико. Широко открыл глаза и вздохнул, словно пловец, вынырнувший из воды после того, как провел под нею минут пять. Ворота заскрипели на своих петлях. Ворота Эдема для бедняги Шико, уже предвкушавшего за ними все райские восторги свободы. Он дружески распрощался с офицером и направился к арке ворот. «Прощайте», — сказал он. «Спасибо». «Прощайте, господин Шико, доброго пути». И Шико сделал еще один шаг по направлению к воротам. «Кстати, ох, я безмозглый!» — крикнул вдруг офицер, нагоняя Шико и хватая его за рукав. «Я же забыл, дорогой господин Шико, спросить у вас пропуск». «Какой такой пропуск?» «Ну, конечно, вы сами человек военный, господин Шико, и хорошо знаете, что такое пропуск, не так ли? Вы же понимаете, что из города, из такого города, как Нерак...» Не выходит без королевского пропуска, в особенности, когда сам король находится в городе.